Глава седьмая. Личное дело. Часть первая. Новоиспеченный агент Московской сыскной полиции Георгий Константинович Ратманов испытывал труднопреодолимое желание напиться. Он раньше подмечал за собой особую черту. Непосредственно в моменты стресса, шока, каких-либо из ряда вон выходящих событий Он оставался настоящим профессионалом, брал себя в руки и хладнокровно решал проблемы, какие были не по плечу другим. Однако спустя время даже его тренированное тело и стрессоустойчивый мозг начинало подтачивать изнутри этакая ржавчина сомнений, которая со временем становилась только больше. Другими словами, он стрессовал не одномоментно, а по накопительной. И чтобы на самом деле напиться и забыться, ему не хватало еще буквально пары незакрытых гештальтов. К уже сгоревшему дому двуреченского, а также пропавшим по вине того же Викентия Савича, либо со значительно меньшей долей вероятности Ладыги, либо чекистов из будущего ценностям, стоило добавить проверку схрона в Политехническом музее и окончательную расстановку точек над «и» в отношениях с Ритой. Начать решил с культурного учреждения. Как мы помним, недавно он там уже побывал и был изгнан с позором вооруженным топором-дворником. Тогда попаданец еще придерживался пацифистских позиций. Хотел начать в прошлом новую жизнь, вплоть до того, чтобы не курить и не выпивать, не то что накостылять кому-то. Однако история развернулась по-своему, и он уже начистил рыло одному слишком любопытному корреспонденту. Посему бросить камень в окно музея, заставить сторожа пройти в ложном направлении, забежать внутрь и запереться там, уже не составило большого труда. Как и следовало ожидать, прежнего схрона уже либо еще не было. Попаданец перепроверил это несколько раз. Насколько хватило времени, пока дворник-охранник снова не попал внутрь. О чем отсутствие ранее припрятанных ценностей говорило применительно к истории? Да бог его знает. А вот с жизнью и бытом конкретного Георгия Ратманова было уже понятнее. Следовало затянуть пояс и дождаться ближайшей получки в полицейском управлении, где агенту полагалось по рублю в день или 30 рублей в месяц. Еще ожидались наградные, но это потом, когда настанут романовские торжества, и надо будет вкалывать за троих. Решив не козырять тем, что он вольно-наемный агент, все-таки это подразумевало некоторую секретность, Жора не стал выходить из музея там же, где вошел, а разбил другое окно и под раскатистый рык дворника где-то за спиной ускакал по сугробам дальше. Часть вторая. Риту Георгий вновь застал на преступной хитровке. Девушка строила глазки местным бандитам. И даже когда появился Ратманов, не перестала этого делать. А как будто даже наоборот, с какой-то дополнительной яростью, продолжила начатое в том же духе. Тогда Жоре пришлось отвести ее в сторону и даже больно схватить за руку. Добровольно она не шла. И уже оказавшись вдвоем на улице, Ратманов ее отпустил. А она, резко выдернув руку, принялась ее потирать. В общем-то, там не было ничего страшного. Но всем своим видом девушка хотела показать, что он не прав, и она все еще от чего-то на него обижена. Поговорим. Георгий тоже сопел и волновался. Не так он видел и эту их встречу не планировал включать злого полицейского. — О чем? Говорили уже. — О нас? — Нет никаких нас. — Но были. — Тебе привиделось? Может — Может быть. — Но тогда будут. — Может быть. — Чего? Рита смотрела на него, как на сумасшедшего. А ему было вдвойне досадно от того, что он не мог сформулировать даже нескольких простых мыслей, какие репетировал всю ночь. Раньше за бурлаком подобного не наблюдалось. Когда он разговаривал с женщинами точно, особенно если они были ему безразличны. Но тут же совсем другой случай. «Что ты делаешь на Новый год?» Неожиданно выпалил попаданец сломав все предыдущие теоретические построения и заготовки. — Что? — не поняла задержанная. — На Новый год, ну или на Рождество? Георгий вспомнил о разнице между календарями по старому и новому стилям и о главном празднике, который когда-то отмечали даже больше, чем наступление Нового года. — Мы могли бы провести их вместе? — Ты в своем уме? «Да, кажется. Вот именно, что кажется. Я тебе уже говорила. Ты простой налетчик. У меня знаешь, сколько таких было? Это не мой уровень. Я вообще не понимаю, что ты опять от меня хочешь. Я все сказала, разговор окончен». Взволнованная девушка попыталась уйти. Ратманов еще пару секунд думал, сказать ей или нет, что он уже не бандит средней руки а целый агент второго разряда сыскной полиции. Но справедливо рассудил, что это может лишь усугубить ситуацию. Фараонов на хитровке не любит. Но и уйти девушке тоже не дал, буквально прислонив бывшую возлюбленную к стенке. — В тот раз я тебе сказал, помнишь что? — Не помню и не собираюсь вспоминать. — Пусти. — Пущу. — Но только ты вспомни. — Я сказал... — Здравствуйте, я барон Штемпель. Попаданец вновь всмотрелся в глаза Рите, но она ничем себя не выдала. — Ратманов, уйди, уйди, а то я сейчас закричу. — Я не Ратманов, я барон Штемпель. — Сумасшедший, ты должна меня узнать. — Я... я... тебя сейчас укушу! С этими словами Рита впилась Ратманову в руку. И даже бывалый оперативник в его теле взвизгнул от боли и сделал шаг в сторону. Этого девушке вполне хватило, чтобы оставить ухажера в глупейшем положении. Да еще и сделать его предметом нескрываемого интереса со стороны сразу нескольких джентльменов удачи, принявшихся рассматривать гостя на предмет корысти. «Чего вы лупились?» — вспылил агент. «Если что-то не нравится...» Подходи по одному, всем отвечу. А можете и подвое, если рожи своей не жалко. Тогда один громила громко сказал другому. — Это Жора, гимназист. Он хряка с его и Саулом так отделал, что только за деньги показывать. Айда отсюда, по-добру, по-здорову. Еще разок пробурив взглядом Ратманова, хитрованцы предпочли отвернуться и пойти по своим делам. А он действительно был страшен. Вернее, страшно раздосадован ситуацией с Ритой, ее вторичным отказом и крахом всех попыток разобраться с прошлым, настоящим и будущим. Куда идти теперь? Все-таки пить? На скромное жалование агента? Тогда уж не просто в мерзкую забегаловку на хитровки, а в полноценный ресторан. Прагу, Яр, заведение у Тестова или ресторан Крынкина на Воробьевых горах. А может, в Эрмитаж? Не тот, что в городе на Неве, а тот, что на углу Трубной площади, Неглинной улицы и Петровского бульвара. Как тогда шутили, в Москве есть только три культурных места. Московский университет, Малый театр и ресторан Эрмитаж. «Ну а что еще ему оставалось? Гулять так гулять?» Спустя четверть часа он уже подруливал к культурному заведению тех лет. Как говорится, война войной, а обед по расписанию. Часть третья Перед Ротмановым стоял подтянутый ярославский крестьянин в белых штанах и белой же рубахе на выпуск. Хотя он вовсе и не выглядел как простой мужик. Материя, из которой была пошита его одежда, судя по всему, была очень дорогая, возможно, голландская. Да и рубаху назвать рубахой язык не поворачивался. Вдобавок она шла в комплекте с поясом из лучшего натурального шелка. А на фоне величественного интерьера за спиной представитель обслуги производил впечатление скорее эксцентричного миллионера чем парня-отцахи. такая смесь французского с нижегородским. Официант, но без фрака. Или, как тогда говорили, половой. Обычно они прислуживали в трактирах попроще. Здесь же, в одной из самых знаменитых рестораций Москвы, люди в белом были своего рода фишкой. И да, набирали половых преимущественно из крестьян, чаще Ярославской губернии. «Чего изволите?» Половой сделал вид, что Жора не уставился на него, как баран на новые ворота. Ратманов подумал несколько секунд, вспоминая, бывал ли когда-нибудь в театре «Школа современной пьесы», который займет это здание лет эдак через сто, после чего выдал. «У вас есть салат Оливье?» Половой осклабился. «Еще бы! Где как не здесь ему быть?» хотя и не совсем под таким названием, и с другими ключевыми ингредиентами. К примеру, вместо вареной колбасы поначалу применяли филе из рябчиков, отварной телячий язык и раковые шейки, а взамен майонеза шел соус «Соя-кабуль». Да-да, соя пользовалась популярностью в определенных кругах уже тогда. По легенде, именно здесь на углу Трубной площади и Петровского бульвара, и был изобретен знаменитый впоследствии салат поваром и управляющим данного ресторана Люсьеном Оливье, французом, но вроде бы родившимся в Москве. Изначально это был майонез из дичи и походил скорее на современное паке. Несколько самых разных продуктов, которые не смешивались. А в целом пирамида, Из ряда слоев мяса и овощей должна была скорее услаждать взор, чем желудок. Но завсегдатые заведения быстро смекнули, что к чему, разрушили красоту, перемешали, сдобрили и вуаля! Еще что-то! Половой чуть более взыскательно посмотрел на попаданца. Было видно, что Ратманов здесь первый раз и обычно ходит не по таким дорогим заведениям. Тем более, что до него... Здесь отмечал свадьбу композитор Чайковский, справляли юбилеи литераторы Тургенев и Достоевский, частым гостем был и драматург Чехов. А буревестник революции Горький праздновал здесь премьеру на дне за 10 лет до описываемых событий. Что скрывать? Георгию было лестно оказаться в подобной компании. Жаль, что большинство из перечисленных деятелей уже умерли. Да, в сущности, умерли все. Просто на момент путешествия брулака в прошлое тот же Алексей Максимович Горький еще даже не так сильно кашлял. — А знаете что? Ратманов выпрямился, что-то припомнив. И заказал сразу и растягай с налеймиями печенками, и белужью икру, и карася в сметане, и карпа на меду, ну и почки в модере. Причем следующую пару часов — Налегал по большей части как раз на спиртное. Помимо смоченных в вине почек, активно дегустировал шампанское «Хайдсик энд Ко» — смесь шампанского с коньяком, коктейль «Пик Me ап». К рыбе заказал немецкий рислинг из «Рейнгау», а на сладкое оставил себе что в водке Смирнов. Ему хотелось запить тяжелые треволнения последнего времени. Уж слишком много впечатлений для этого дня. Вдобавок, как минимум в будущем, на службе существовала традиция обмывать повышение. Чем он сейчас и занимался. Одновременно выпив из-за здравия, свой потенциальный карьерный рост в дореволюционной полиции, из-за упокой дома Двореченского, а может и самого губернского секретаря, кем бы тот сейчас ни являлся. Заказав и употребив все, что принесли, попаданец захотел было спеть пару хитов современной российской эстрады и даже пошел поприставать к местным певичкам. Одна из них оказалась отдаленно похожей на Таню Буланову. Но вовремя остановился, потому что в ресторан дружно нагрянули начальник московского сыска статский советник Кашко и его чиновник для поручений Двуреченский, и с ними еще два незнакомых господина в партикулярном платье, но с военной выправкой. Партикулярное платье, гражданская, повседневная одежда в противовес мундиру. В первые секунды Георгию захотелось провалиться сквозь землю, пока эти четверо, как ни в чем не бывало, продолжали беседовать друг с другом. Особенно Ратманова, разумеется, интересовал губернский секретарь. Назвать Двуреченского веселым сейчас было нельзя — но и откровенно грустным, пребывающим в глубочайшей депрессии тоже. Что это? Прошлое вновь обнулилось? Никакого пожара не было и в помине? Ротманов просто напился, уснул и все себе нафантазировал? А коллеги уже разглядели Жору среди завсегдата и фармитажа. Двуреченский сделал приветственный знак рукой, после чего все пошли в сторону вольно-наемного агента. Тот только и успел поправить волосы, да отставить в сторону пару колюще-режущих предметов, чтобы в порыве чувств не заколоть одного чиновника для поручений. — О, Ратманов, и вы здесь! Двуреченский не оставил ему ни единого шанса остаться незамеченным. — Хотел познакомить вас с несколькими господами, а вы тут, я вижу, зря времени не теряете, отмечаете, так сказать, принятие на службу. Ратманов хотел ответить даже что-то грубое, но сдержался, посчитав, что молчащим он будет выглядеть более трезвым. Но что-то все равно надо было сказать, поэтому из уст Георгия прозвучало следующее. «Здравия желаю, коллеги. А вам, Викентий Савич, можно посочувствовать?» На секунду лицо помощника Кашко побагровело но он очень быстро вернул свой непроницаемой физиономии прежний оттенок. «Вы про пожар? Сейчас с ним разбираются специалисты, брендмейстер яуской части. Я им полностью доверяю». «Да, это ужасный случай», — подтвердил Кашко. «Слава богу, Викентий Савич все действительно важные бумаги и ценности хранит у себя в служебном кабинете. Именно» подтвердил Двореченский. «Версии уже есть?» — в свою очередь спросил тот незнакомец, что повыше. «Да дворник, скорее всего, не доглядел», — процедил Двореченский, но, судя по всему, ему не хотелось развивать эту тему дальше. «Филипп», — вырвалось у Ротманова, и все как-то по-особенному на него посмотрели. «Филипп», — подтвердил Двореченский, — Я обернулся к остальным. «Ратманов был у меня вчера. Обсуждали новые задачи по службе». «Ужасно, ужасно, мои соболезнования, Викентий Савич. Ну, давайте к делу. Дело не терпит отлагательств». Кашко, как всегда, заторопился. Все расселись вокруг столика Ратманова. Жора потеснился и даже чуть стыдливо отставил Штоф с водкой, задержатель для салфеток. Полностью скрыть следы предыдущих возлияний он не мог, но выглядеть стал чуть поприличнее. Одновременно к столу пошел и Половой. Но Кашко, как дирижер-виртуоз, знающий наизусть любую композицию, жестом остановил его на полпути. «Не стоит мы ненадолго». Половой застыл на месте и примирительно согнулся в поклоне. А Кашко продолжил какую-то и где-то однажды уже начатую мысль. «Ну так вот, о мерах, которые мы уже приняли. Хотя, Борис Александрович, говорите лучше вы. Вам наше предприятие должно видеться, так сказать, во всем масштабе, а мне только с точки зрения уголовной полиции», — обратился он к Высокому. «Охотно. Как я уже говорил, — В каждом из городов, где будут проходить торжества, отработаны все пути следования. И к местам посещений, и по линии их проводов. Пути станут окарауливать наши люди», — констатировал барон. «Такие, как Ратманов», — уточнил Кашко. А попаданец едва не поперхнулся. «Кстати, мы же не представили вас?» Начальник сыска снова заторопился это тот самый ратманов георгий э, как у вас по батюшке константинович прохрипел жора викентий савич вы знаете а это барон штемпель борис александрович он курирует все охранные мероприятия во взаимодействии сразу трех ведомств охранного отделения дворцовой полиции и полиции наружной здесь георгию Уже не раз пристававшему Крити с фразой Здравствуйте, я, барон Штемпель, стоило бы не просто поперхнуться, но закашляться. Однако опытный оперативник Бурлак в теле Ратманова вдруг выбрал стратегию молчаливого согласия со всем, что было или будет сказано. В том числе и для того, чтобы казаться менее пьяным. Отчасти ему это даже удалось. Правда, в этот момент. Он зачем-то держал перед глазами вилку и с лицом ненормального просматривал ее зубцы на свет. — Ратманов! — Георгий! — Георгий Константинович! — услышал он наконец. Его звал даже не кошко, но все четверо вместе взятые. — А это Монахов, Александр Александрович. Вам предстоит поработать вместе в тесной связке. Слово снова взял начальник сыска. Некоторым из нас он знаком много лет, не один год из которых Александр Александрович отдал охранному отделению. Сейчас коллега занимает ответственную должность в особом отделе департамента полиции, и он также будет обеспечивать безопасность на предстоящих торжествах. — Ага, ага, конечно, — был ответ попаданца. А неприметный четвертый... Наконец обрел имя и фамилию. Часть четвертая. От обедов с находившимся в не вполне адекватном состоянии Ратмановым Кашко, Двуреченский, Штемпель и Монахов разошлись кто куда. Фактически на все четыре стороны. Глава сыска на запад. В свою квартиру в Малом Гнездяковском переулке, где помимо текущей деятельности по поиску уголовных элементов Уже вовсю кипела работа и по найму добровольцев для романовских торжеств. Его помощник Викентий Савич убыл на восток, в район Чистых прудов, разбираться с пепелищем на месте своего дома. Новый знакомец монахов отправился вроде бы на север, но куда конкретно и зачем — непонятно. Он все еще оставался для попаданца темной лошадкой. Ну а штемпель поехал на юг, в Кремль где, по собственному признанию, большую часть времени проводил во властных кабинетах, а точнее сказать, коридорах, ожидая вызова в эти кабинеты, нежели занимался чем-то действительно полезным. «Штемпель. Здравствуйте, я барон Штемпель. Барон, здравствуйте, не узнал вас сразу». Георгий все еще сидел в Эрмитаже и разговаривал с самим собой, а больше даже со штофом водки. «Что, простите?» — вмешался в беседу половой, склонившийся, чтобы убрать грязную посуду. «И это вслух сказал?» — в очередной раз подивился собственной невнимательности Жора. «В будущем, в собственном теле, за лучшим оперативником убойного отдела Юрой Бурлаком, подобного не водилось. «Ничего, занимайтесь своей работой», — сказал он вслух уже громко. Что до штемпеля, его появление всколыхнуло в голове Георгия прежнее воспоминания. «И еще вернусь я, скорее всего, в другом обличье». Жоржик повторил собственные слова, сказанные Рите,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 Доконав что с водкой, его единственный пользователь посмотрел невидящим взглядом вокруг и нашел, наконец, живого собеседника. Тот сидел за соседним столиком и даже как будто подвинулся, чтобы стать чуть ближе. Неизвестный молча чему-то улыбался и иногда поддакивал. Всем бы таких внимательных слушателей! «Она меня! Она меня!» предала, — заключил Георгий заплетающимся языком. — А это не делает ей чести. — Не делает, — повторил зачем-то молчаливый сосед. Тут попаданец окончательно поднял взгляд над тарелкой с оливками, которыми заедал национальный алкогольный напиток, и буквально вперился глазами в своего слушателя. А тот показал зубы, Демонстрируя, что хорошо знает Ратманова, вышло так, что все последнее время Георгий признавался в любви к Рите Ладыге, который каким-то невероятным образом материализовался уже здесь. Жора даже протрезвел на время от осознания сего факта и проговорил уже вполне разборчиво. — Господи, а ты, рыжие бестие, как тут очутился? Георгий на всякий случай огляделся. Остальные вроде бы ему не мерещились. Значит, все происходящее было вполне себе наяву, а не во сне. — Обманули вы меня, псы! Зловеще начал Фартовый и тоже огляделся. Только в отличие от Ратманова, ища глазами других полицейских, либо возможные эвакуационные выходы. Ты еще обещали, когда я вас с веревок сымал, и кинули, черти люстриновые. Говорили мне, товарищи, не верь фараонам, а я... Ведь слово дворянина давали!» Последнюю фразу он выкрикнул истерично, чем сразу привлек внимание публики. «Так обманул Двореченский?» Георгия самого это очень интересовало. «Не принес деньги в чайную?» «А ты будто не знаешь», — осклабился Рыжий, отчего его рожа стала еще более неприятной. «Нет, расскажи. Это ведь он дворянин. У него средства есть, чтобы их в сберегательной кассе хранить. А я такой же босяк, как и ты». «А чего рассказывать? Нагрели вы меня с чиновником-то?» Решили, что я фраер какой-то, отпущу за просто так. Ты за него не прячься, хамово отродье, а дай ответ. Ну, для меня новость, что двуреченский тебя вокруг пальца обвел. И то, что ты на свободе, думал, Викентий Савич, ушупёк тебя. Решил блефануть попаданец, хотя чиновник для поручения ранее утверждал, что Ладыгу не тронут. Как посадили, так и вышел, — признался Рыжий. — Ага, все-таки не договаривает Викентий, не договаривает. — Ума слил кое-кого из старых запасов. Есть ведь воры честные, не в пример вам, христопродавцам. — И вот он я, тута, продолжил Ладыга. — М-да... Не придумав ничего лучше, Ратманов снова потянулся к штофу с водкой, пусть и пустому. Но рыжий бандит не дал ему этого сделать. — Куда? Руки на стол! Георгий с удивлением увидел, как зашевелилась скатерть, и, сместив голову чуть в бок, обнаружил и револьвер в руках ладыги. — Ты чего это удумал? — Руки, — говорю, — на стол! — Ратманов послушно выполнил приказание. Тем более, что руки от выпитого и так немного дрожали, и ими хотелось на что-нибудь облокотиться. Но все-таки ситуацию нельзя было назвать нормальной, и Георгий продолжил. — Я ведь полицейский теперь, лицо при исполнении. Совсем худо тебе будет. — А тем более. — Такую шавку легавую пристрелить — одно удовольствие. А теперь бумажник тоже на стол. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Слово дворянина. Какая же все-таки ты дрянь, Жора-гимназист. В этот момент агент Московской сыскной полиции Георгий Ратманов, а больше даже оперативник убойного отдела по ЦАУ ГУ МВД города Москвы Юрий Бурлак, даже будучи нетрезвым, осознал, что время для переговоров ушло. Резко сдернув со стола скатерть и побив кучу красивой старинной посуды, он вывел Ладыгу из равновесия, а заодно и нескольких экзальтированных дам, которые пришли в Эрмитаж пошептаться о мужьях, подругах и платьях, выписанных из Парижа. Ладыга побежал к окну, тому самому эвакуационному выходу, который приметил для себя сразу же и одновременно принялся палить вокруг. Половые, как по команде, пригнулись к полу, заодно распластав перед собой экзальтированных дам. Эх, и визгу было! В какой-то момент Ратманов сумел зацепиться за ногу убегавшего ладыги. И даже почти повалил его. Но, будучи пьяным, да не в своем теле, потерял координацию и упустил бывшего подельника. Воспользовавшись общей нервной обстановкой, Ладыге снова удалось сбежать, на этот раз разбив окно. Однако никто не погиб и даже не получил царапин, возможно, не считая самого Ладыги. Плюс на память Ратманову тот оставил свой ботинок. Ну а Георгию, наконец, представилась возможность козырнуть своим красивым дореволюционным удостоверением а также заверить тревожную общественность, что ежели будут какие-то претензии к нему лично или вообще, пусть обращаются в сыскное отделение. И удалился, не дожидаясь прихода полиции. Как бы то ни было, теперь он ни от кого не скрывался. И, возможно, лишь сейчас почувствовал себя настоящим стражем порядка начала 20 века. Даже не поймав ушлого рыжего бандита, и не предприняв пока ничего героического. И что же это получалось? Ладыга сначала загремел в кутузку, о чем Двореченский даже не удосужился сообщить попаданцу, хотя сам же направил Жору-гимназиста ловить оставшихся членов своих банд. А потом Рыжий сбежал, наговорив всякого про лицемерие Викентия Савича. Или не сбегал так и про кутузку мог наврать, дорого не взял бы. Конечно, это легко можно было проверить по полицейской картотеке, тем более поставленный главой московского сыска Кашко на новый, невиданный доселе уровень. Ну а если Ладыга обо всем врал, зачем принялся палить в ресторане? Просто пьянь неадекватная. И даже предполагаемое вранье Ладыги в одном или нескольких случаях не расставляло окончательных точек нады в вопросе с искренностью самого Двореченского. Может, просто забыл рассказать подельнику о задержании Ладыги? А может... Часть пятая. Тяжелый во всех отношениях день заканчивался поиском жилья. Покинув негостеприимный Эрмитаж, Георгий просто не знал, куда податься. С одной стороны, можно было отправиться прямиком в Малый Гнездиковский, написать рапорт об очередном побеге Ладеги, порыться в картотеке документов об опасных преступниках да упасть где-нибудь в пустующей комнате для хранения бумаг. Но с другой стороны, кому он там сейчас был нужен со своей пьяной рожей? И какими подвигами пришлось бы хвастаться перед новыми сослуживцами? Лучше было отложить вопрос до утра. Тем более, что завтра наступал первый полноценный рабочий день на новом месте. А там видно будет. С третьей стороны дом Двуреченского, служащий Ратманову временным пристанищем, все-таки сгорел. Да и не сильно уже хотелось делить кров с его странным и подозрительным хозяином. Но ну, Арита уже дважды давала попаданцу отворот поворот. И он решил оставить девушку в прошлом. Свежий воздух действовал отрезвляюще. Ратманов за копейки купил у уличного торговца свежий номер русских ведомостей и углубился в изучение частных объявлений рассевшись на одной из лавочек на Цветном бульваре. Конечно, Георгий мог поступить еще проще. В то время на трубах и фасадах домов тоже висели отрывные объявления о сдаче жилья. Не были исключением и стены окрестных зданий, тем более что близость к злачным местам существенно снижала ценник. Еще недавно Добропорядочные обыватели просто боялись прогуливаться по бульвару в вечернее время из-за расположенных рядом трубы и грачевки. Едва ли не самых криминогенных микрорайонов тогдашней Москвы, куда известный литератор Гиллеровский даже не советовал забредать, не имея кастета. Однако буквально через дорогу стоял уже Эрмитаж, где кутила богема. Единство и борьба противоположностей. Ну а наш герой, пересчитав ассигнации, доставшиеся от щедрой стеши, решил, что после посещения культового ресторана он достоин чуть большего, чем угол по соседству со своим прежним воровским окружением. А потому углубился в чтение приличной и уважаемой газеты. Почитаем и мы. Три комнаты с мебелью от Для одинок в Тих-Интел-Нем семь пожел со столом. М. Никитская, дом номер 17, КВ-3. Нет, не то. Три комнаты слишком много для одного Ратманова. Доктору или адвокату предал Две хор мебл комн, приемн, парадн, ул около двух конок, пожел полный пансион, арбат, гадииновский п Д номер девятнадцать, КВ-2, тоже не то. Как минимум он не врач и не адвокат. К слову о полноценной покупке жилья. Продавали тогда дома целиком, а не квартиры по отдельности. Перед агентом второго разряда, с жалованием в тридцать рублей в месяц и даже деньгами, которые кто-то умукнул из политехнического музея, такой вопрос не стоял. Оставалось съемное жилье, квартира, комната или угол. В подобных доходных домах тогда проживала добрая половина москвичей, и Ратманов не был исключением. Но в будущем уже можно было задуматься и о чем-то большем. По мере продвижения по службе. Так, околоточный надзиратель получал уже 50 рублей в месяц, чиновник для поручений типа Двуреченского — 180 рублей. А жалование Кашко было уже на уровне генеральского, порядка 500 рублей. В иностранном семействе отдаются одна или две большие, хорошо меблированные комнаты со столом. Б. Дмитровка, Д. Графа Анквица. «В иностранном семействе...» М -м -м, «Очень мило. И наверняка подороже, чем у наших». «Комнаты с пансионом для дам. Б. Никитская. Хлыновский тупик. Д. Попова. КВ. Номер восемь. Спасибо, не надо». Какие еще были критерии? «Этаж». До строительства первых высоток, уже в годы советской власти и широкого вхождения в нашу жизнь лифтов, самым престижным считался третий, после генеральского второго. «Соседями там». Могли оказаться купцы, промышленники и даже аристократы. Окнами во двор, что подешевле, или на улицу, что подороже. Снять сразу на год. Кто знает, когда Георгий в следующий раз отправится в будущее. Да и отправится ли вообще. Или на короткий срок. Все-таки безопаснее. С полным пансионом, когда хозяева обеспечивали постояльца всем необходимым в счет квартплаты, Или более дешевую жилплощадь с возможностью самостоятельно ходить по ресторанам до да кухмистерским. очень дешево интел лицу. Отд две комн без мебели. В них тел. Расторгуевский пер. Д. номер 4. Кв. 14». Но куда ему без мебели-то? Проще всего было снять меблирашку, то есть обставленную комнату с полным пансионом, но при этом неизвестными соседями, какие попадутся. Относительно дешево и сердито. На этом варианте Георгий в итоге и остановился. А именно на. Сдается большая комната в два окна одинокому. П. Пансион. Никитские ворота. Спиридоновка. Д9. КВ-12. «Слышь, друг, ты чем там зачитался?» Услышал Ратманов хриплый мужской голос. «Ну вот тебе и близость трубы». Сейчас попросит прикурить. Жора нехотя поднял глаза на двух фартовых. Прикурить есть! Один из них действовал, словно по написанному Ратмановым сценарию. Прикурить нет, но когда я тебе глаз на жопу натяну и заставлю моргать, курить тебе, скорее всего, расхочется. Полицейский не дал обоим оболту самопомниться. Несколько точных ударов под дых и по ногам и вот уже оба валялись в сугробах. Прошлое как будто не давало Георгию шанса начать новую жизнь без насилия. Ну а он как будто уже смирился с этим. Часть шестая. Цены в объявлениях, как правило, не писали, но уже совсем скоро новый квартирант был на месте и быстро сговорился с молчаливой и покладистой хозяйкой при начальной цене в 15 рублей, остановились на 12. Не хоромы за 30, но и не жесткий топчан за 5 в комнате коечно каморочного типа, самым дешевым и низкокачественным арендным жилье тогдашней Москвы. Владелица номеров забрала у нового жильца бессрочный паспорт для прописки. Документ он только что выправил в градоначальстве. Православного исповедания... Лично почетный гражданин, не женат. Отношение к отбыванию воинской повинности — ратник ополчения второго разряда. И тут второй, вот напасть. А выбрав меблерашку для одинокого, как следовало из объявления, Ратманов свернулся на единственной кровати в позу эмбриона и закрыл глаза. Все три волнения дня были позади. Пьянство, пожар отказ любимой женщины, несколько драк, побег бывшего подельника и непонятки с подельником нынешним, то есть двуреченским. А впереди, прямо с утра, новая неизвестная служба. Впрочем, снились ему не столько служба и отлов опасных преступников, сколько рейта, которая поймала в своей сети его самого и не выпускала, несмотря на решение оставить ее в прошлом. О ней он думал и днем, а ночью просыпался в необъяснимой тревоге или вовсе не смыкал глаз, как сейчас. «Какой чувствительный оказался!» — послышалось откуда-то. «Во сне или не во сне?» И кто это сказал? Попаданец уже не первый раз слышал чужие голоса или непонятный шум, а по ночам или во время алкогольных возлияний видел странные сны» которые неожиданно начинались и потом столь же резко обрывались. «Пойдем, оставим его!» — услышал он напоследок. И больше никто ничего не говорил. Под утро Георгий уснул уже в самом деле. Пронаблюдал работу московской сыскной полиции во всех красках, схватил, наконец, ладыгу в Эрмитаже и сдал Фортовых с Цветного бульвара, куда следует а перед самым пробуждением успел получить еще и медали по одной за каждого.